Глава четвертая. Портрет. Олег вышел из машины и вздохнул полной грудью чистый загородный воздух. Дорога от ворот крыльцо петляла через идеально подстриженный газон, обрамленный розами редких сортов. Олег шел домой после трудного дня, слегка навеселе. Он редко выпивал в будни, но приехали представители новых поставщиков и в конце переговора все вместе распили прямо в офисе бутылку водки за успешное будущее сотрудничество в доме горел свет. Алиса любила зажечь все люстры в гостиной и сидеть, как на съемочной площадке. Ее пугал полумрак и портил настроение. Последнее время она стала такой нервной и психованной, что Олег с трудом переносил ее капризы. Повышал голос, иначе никак не мог ее успокоить. А ведь как любил когда-то, до умопомрачения. Сейчас он считал ее своей женой, не более то есть любимой или просто женой, предпочитал не заморачиваться. Иногда изменял, но без привязанностей, а так для спорта и потакания своей вседозволенности, которую дают деньги. Особо не увлекался, бабам не верил и считал их меркантильными хитрованками. Чем красивее, тем наглее. Олег открыл ключом входную дверь и тихо вошел в дом, свою сверкающую от зажженных люстр витрину успеха. Алиса сидела у камина, листая глянцевый журнал. Взгляд скользил по страницам, не цепляясь за буквы. «Шатрова нашла кандидатку. Сразу, без доброго вечера, бросил Олег. Завтра едем знакомиться». Он прошел внутрь гостиной, по пути гася половину освещения. Алиса не подняла глаз. Раз он не соизволил поздороваться, она не будет на него смотреть. «Опять какая-то деревенщина?» Ее голос звучал вяло, и Олегу сразу стало скучно. В прошлый раз у той волосы были крашеные и зубы свои только наполовину. А руки? Ты помнишь ее руки?» Олег ослабил галстук и оставил его висеть на шее. «Молодая, здоровая, уже рожала. Историк по образованию, москвичка». «Историк?» Алиса, наконец, оторвалась от журнала. «И что, она согласилась?» «Шатрова говорит, идеальный вариант». Алиса скривила физиономию. Она знала, что идеальный вариант, по версии Людмилы, мог оказаться кем угодно. Им бы бизнес свой крутить, а остальное как получится. «Я не хочу», – начала она. Олег резко перебил. «Я устал от твоих капризов». Его голос стал тише, но от этого только опаснее. «Если завтра тебе опять что-то не понравится, я развожусь». Блифовал, но от ее нескончаемых закидонов он действительно утомился. В этом вопросе она его не щадила. Замолчал. Дал словам осесть, как он любил выражаться. «Или просто найду другую женщину, которая родит мне сына. А лучше двух». Алиса бросила журнал на пол. Актриса Погорелого театра. Она здорово поднаторела в таких выступлениях, потому что он сам позволял ей строить из себя Снежную королеву. «Ты не смеешь?» «Смею». Он подошел ближе. Тень от его фигуры накрыла ее. «Ты забыла, кому обязана всем этим?» Его рука писала круг, указывая на дом, на картины на стенах, на ее бриллиантовые серьги, хотя он крайне редко позволял такие слова по отношению к жене. «Я терпел пять лет. Мое терпение закончилось». Алиса вскочила. «Ты думаешь, мне нужны твои деньги?» Ее голос сорвался. Она нервничала. «Я не могу! Я не хочу!» «Никто не спрашивает, чего ты хочешь». Олег повернулся к выходу. «Завтра в одиннадцать. В десять будь готова». Олег не стал повышать голос. Устал. У Алисы было все нормально с яйцеклетками. Проблема заключалась в вынашивании. Самой матки. Уже столько раз имплантировали эмбрион, что больше Олег не выдержал и согласился на суррогатную мать. Не сразу, но согласился. Но это оказалось не таким простым делом, как пишут в рекламе или говорят люди, не имеющие к этому никакого отношения. Алиса психологически не могла согласиться на любую женщину. А потом еще вычитала, что хоть суррогатная мать и не имеет к плоду ничего генетически общего. Есть еще информационная составляющая. Что такое точно входило в эту составляющую, Олег не очень понял, но какое-то зерно в этом определенно было. Да и пуповину никто при суррогатном вынашивании не отменял. Олег уселся в кабинете, достал виски, открыл миниатюрный холодильник, спрятанный за дубовой панелью, которыми был отделан кабинет. Положил два кубика льда в стакан и решил продолжить, начатое с китайцами в офисе. На стене висел портрет его отца. Заказал его по фотографии. Отец на портрете получился как живой. Сейчас он смотрел на сына с молчаливым укором. «Нужен наследник», будто говорил взгляд старика. Олег выпил залпом виски и налил еще. Лед остался в стакане, не успев растаять. Он знал, что Алиса больше не сможет, но он-то сможет, даже если придется это сделать без нее. Что ж мне теперь без сына оставаться? Завтра он встретит эту женщину, идеальную кандидатку, Наталью Николаевич, историка по профессии. Чего только не бывает, историк. А если она окажется той, кто ему нужен, он ее не отпустит. Жалко, что у него не было женщины, от которой он бы хотел иметь сына. А то и не стал бы больше заморачиваться с этими суррогатными мамашами. Трахнул бы, как полагается, и дело в шляпе, как говорил отец. Пацанчик бы давно уже бегал и в школу собирался. Имя бы дал ему отцовское – Тимофей.